Сев в Мейзер, я направился в район порта. Ох, и опасная же эта змея, этот мексиканец. Но чувство уверенности не покидало меня. Его можно было загнать в угол и как следует поприжать. Ощупав револьвер в кобуре под мышкой, я вышел из машины и зашагал к аламеде Бар. Толстяк-бармен наградил меня масляной улыбкой, как только я вошел в переполненный зал. «Мне Диаса!» — бесцеремонно гаркнул я бармену. Он удивленно покачал головой, затем спустился к телефону и начал говорить, а я, не теряя времени, направился прямо к кабинету Диаса. Толкнув дверь, я остановился на пороге. Диас сидел за письменным столом с сигаретой в зубах. Он как раз опускал на рычаг телефонную трубку, когда я входил. Хелло, сказал я. «Ну как, припоминаете меня?» Приблизившись, я сел на стул возле стола и одарил его дружеской улыбкой. «Кажется, мы обо всем договорились в прошлый раз. Мне помнится, я вам сказал, чтобы вы больше здесь не появлялись». Мягко, но с шипением змеи, произнес он. Что делать? Времена меняются. Вчера, это уже сегодня, он сбил пепел с сигареты на пол. Лицо его было непроницаемо. Так с чем же вы пришли? Хочу предложить вам себя в качестве партнера. Я предупреждал тебя, сукин сын, взорвался Диас. Но теперь ты получишь свое... И откуда ни возьмись, прямо ему в руку прыгнул револьвер. Я даже не успел увидеть, откуда он его выхватил. Я, как ни в чем не бывал, и продолжал широко улыбаться. Полегче, приятель, полегче. У вас ведь достаточно здравого смысла, чтобы не убивать меня в своем кабинете. Да и вообще нигде. Вы должны уважать своего нового... «Партнера. Хотите ли вы того или нет?» «Надеюсь, вы не захотите потерять двадцать миллионов?» Его глаза сверкнули, но револьвер он опустил. «Послушай, ты ублюдок!» — начал был он, но вдруг остановился и выжидающе уставился на меня. «Я выражу вам все предельно просто. Начал я». Я понимаю, что вам крайне неприятно это слышать, но мне все известно. Потому-то я и предлагаю вам свое партнерство. Ваша тайна, моя тайна. Идею, по-видимому, выносил Паффери. Ни в коем случае не вы. Вы, как и я, вскочили в поезд по дороге. Когда Паффери узнал, что мистер Хэмилл стоивший миллион, не устоял перед его женой, он увидел в этом свой шанс. Нэнси должна была скрыться от итальянских копов по причине двух убийств с течением обстоятельств, повисших на ней. Когда Хэммелл предложил Нэнси выйти за него замуж, Фредди увидел в этом не только возможность для нее выбраться из Италии, но и наследовать его состояние в случае его смерти. Нэнси вышла замуж за Хэммела и сумела перетащить сюда по Ферри. Он спрятался на острове, а Нэнси посещала его, снабжая всем необходимым. Затем на сцену выплыл я, и по Ферри в панике смылся к вам, где и нашел приют. Конечно, не бесплатный. За гостеприимство вы заключили с ним соглашение. Когда я прижал Нэнси, она предупредила вас. Вы откупились от меня, но я при этом свалял дурака». Тогда я еще не знал, как велика ставка. Я узнал об этом только после того, как по с помощью Нэнси убил Хеннела, устроив все таким образом, что это походило на самоубийство. Но теперь положение изменилось, и ставки стали другими. Я вынул из кармана копию заявления, оставленного у Селби, и, добавив к нему расписку адвоката о получении у меня документа, протянул все это Диасу. Вот. «Посмотрите», — продолжил я, — «здесь, кажется, все на месте». Под градом катился его лица...